Сократ или еще раз страх бесконечности? Афине не удивлялись, восхищались, негодовали, слушая софистов. И только один человек, оборванный и босой, был спокоен и добродушен. Он улыбался и говорил, «Не пугайтесь, граждане. Пусть горги сколько угодно доказывает, что нет никакой разницы почитать стариков или поедать стариков, но предложить-ка ему самому убить и съесть старика. И он так же откажется, как и вы. А вот интересно, почему? Это был Сократ, знаменитый афинский мудрец и чудак. Вид у него был смешной. Лысый череп, крутой лоб, курносый нос, толстые губы. Когда-то в Афины приехал ученый-знахарь, умевший по чертам лица безошибочно угадывать характер Его привели к Сократу, он сразу сказал «Жаден, развратен, гневлив необуздан до бешенства». Афиняне расхохотались и уже хотели поколотить знахаря, потому что не было в Афинах человека добродушнее и неприхотливее, чем Сократ. Но Сократ их удержал. Он сказал вам, граждане, истинную правду. Я действительно с молоду чувствовал в себе и жадность, и гнев, но сумел взять себя в руки, воспитать себя, И вот стал таким, каким вы меня знаете. Жил он бедно, ходил в грубом плаще, ел, что попало. Объяснял, я ем, чтобы жить, а остальные живут, чтобы есть. И еще. Говорят, боги ни в чем не нуждаются. Так вот, чем меньше человеку надо, тем больше он похож на бога. Гуляя по рынку, он приговаривал, «Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись». Ему присылали подарки, он отказывался. Жена его, Ксантиппа, злилась и бранилась. Он объяснял, если бы мы брали все, что дают, нам бы ничего не давали, даже если бы мы просили. Ксантипа попрекала его бедностью. Что скажут люди? Он отвечал, если люди разумные, то им все равно, если неразумные, то нам все равно. Ксантипа жаловалась, что ей не в чем выйти посмотреть на праздничное шествие. Он отвечал, «Видно, ты не так хочешь на людей посмотреть, как себя показать». Она ругалась, он улыбался. Она окатывала его водой, он отряхивался и говорил, «У моей Ксантипы всегда так, сперва гром, потом дождь». Мудрецом его объявил сам Дельфийский Оракул. Был задан вопрос, кто из Эллинов самый мудрый? Оракул ответил, «Мудр софокл мудрей Эврипит» а мудрее всех Сократ. Но Сократ отказался признать себя мудрецом. Я-то знаю, что я ничего не знаю. Даже богам он молился так, словно не знал о чем. Пошлите мне все хорошее для меня, хотя бы я и не просил о том. И не посылайте дурного, хотя бы я и просил о том. Любимым его изречением была надпись на Адельфийском храме «Познай себя самого». Иногда он замолкал среди разговора. Переставал двигаться, ничего не видел и не слышал. Погружался в себя. Однажды он простоял так в одном хитоне целую холодную ночь с вечера до утра. Когда потом его спрашивали, что с ним, он отвечал, слушал внутренний голос. Он не мог объяснить, что это такое. Он называл его демоний, божество. И рассказывал, что этот голос то и дело говорит ему «не делай того-то». И никогда делай то-то. Иногда речь идет о большом и важном, а иногда о пустяках. Например, он шел с учениками к рынку, и Демоний ему сказал, не иди по этой улице. Он пошел по другой, а ученики не захотели и потом пожалели. В узком месте на них выскочило стадо свиней. Кого сбило с ног, а кого забрызгало грязью. Вот такой внутренний голос полагал Сократ есть у каждого, хоть и не каждый умеет его слышать. Этим голосом и говорит тот неписанный закон, который сильнее писаных. Оттого и Горги, как бы он там ни рассуждал, никогда старика не убьет и не съест. А это главное. Не то, что мы думаем, а то, что мы делаем. Ведь о столяре мы судим не потому, как он рассуждает о столах и стульях, а потому, хорошо ли он их скалачивает Философ Горгиев, может очень красиво описывать, как из атомов слагаются и Земля, и небо, и звезды, но пусть попробует он в доказательство сделать хотя бы самую маленькую звезду. Нет? Так не будем говорить о мироздании, а будем говорить о человеческих поступках. Здесь мы можем не только рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо, а и делать хорошо и не делать плохо. Этому тоже надо учиться, как всему на свете. Есть ремесло плотника, есть ремесло скульптора. Быть хорошим человеком – такое же ремесло, только гораздо более нужное. Ради него-то и бросил Сократ все другие ремесла и зажил бедняком и чудаком. Ремесло – это в том, чтобы знать, что такое справедливость, благочестие, храбрость, дружба, любовь к родителям, любовь к родине и тому подобное. Именно знать. Если человек знает, что такое справедливость, он и поступать будет только справедливо. Вы скажете, но ведь есть сколько угодно людей, которые знают, как надо бы поступить справедливо, а все-таки поступают несправедливо. Кто по злобе, кто из страха, кто из корысти. Что ж, значит, они недостаточно знают, что такое справедливость только и всего. Если бы знали по-настоящему, то не предпочли бы ей Ни утоление злобы, не безопасность, ни выгоду. Если бы внутренний голос сопровождал нас на каждом шагу, доискаться до справедливости и до всего прочего было бы очень просто. К сожалению, это не так. Часто он молчит. Тут-то мы и делаем самые нехорошие ошибки. Чтобы этого избежать, надо постараться перебрать все возможные жизненные случаи и о каждом спросить себя. Справедливо. Или несправедливо? У старых афинин опыт был небольшой, и они говорили, «Справедливо только то, что есть в наших законах и обычаях». Софисты посмотрели шире и сказали, «А еще важнее их право сильного да право хитрого». Мы посмотрели глубже и сказали, «А еще важнее веление внутреннего голоса». Но, наверное, можно посмотреть еще шире и глубже. До сих пор Афини не слушали Сократа с сочувствием. Хорошо он отделал этих софистов, но тут вдруг у них начинала кружиться голова, и в сердце просыпался знакомый страх бесконечности. На этот раз не бесконечности мира, а бесконечности мыслей. Если каждый раз смотреть все шире и глубже, то ведь мы никогда и не остановимся. Старую справедливость потеряли, а новую так и не найдем. А тогда жить-то как же?